Глава 20 Квартира соседа была ничем не примечательно хорошо обставленной берлогой ни бедного, в общем-то, мужика. Тепла в ней не было, как не было и индивидуальности. Лишь в Ванькиной комнате было по-домашнему уютно и хорошо. «Привет, Ванюш!» — поздоровалась Надя, заглянув в детскую. «Мы тут за тобой приглянем, пока отец занят. Ты не против?» «Здравствуйте!» «Почему сразу против?» — развел руками Иван, спуская ноги с дивана. «Хотите, я вас чаем напою, с бутербродами?» Надя в который раз удивилась, насколько самостоятельным и во всех смыслах положительным ребенком был сын ее соседа-козла. Никак в мать пошел. Хотя, если верить оперативным сводкам, полученным от бабы Мани, с матерью Ивану тоже не повезло. Непутевая она была. Именно так баба Манни и сказала, угрожающе громко щёлкая вставной челюстью. Не верить бабе Манни оснований не было. А хоть бы и потому, что Наде и самой было трудно представить нормальную женщину, бросившую ребёнка на произвол судьбы, точнее, на попечение отца, что во многих случаях в принципе равноценно. «Нет, бутерброда не буду, у нас с подругой ужин накрыт». «Так почему вы не там?» «Да там, там. Вот сейчас твой папа поговорит с вашей подругой?» «Ага. И мы сразу вернёмся к прерванной трапезе». Иван на мгновение задумался, чуть сморщив курносый конопатый нос. Привычным жестом Надя коснулась ладонью лба мальчишки и довольно кивнула. «Поправился? Температуры больше не было?» «Нет», — покачал головой ребёнок. «Вот и отлично». «Слушай, а у вас почему ещё дом не украшен?» «Так некогда было». «Как это некогда? Новый год на носу. Нужно срочно исправлять это безобразие. Напомни отцу», — посоветовала Надя, решив для себя, что сама-то она уж точно напомнит. Ванька равнодушно кивнул и подошёл к эльфу, который методично доставал игрушки из стоящей в углу корзины. «Гляди, какой у меня есть!» «Трансформер!» Эльф оценил. Задорно сверкая глазами, вырвал из рук хозяина игрушку и первым делом попробовал ту на зуб. Иван рассмеялся. Наблюдая за игрой детей, Надя всё сильнее нервничала. Время шло, а Ярослав не торопился возвращаться. Интересно, чего он хотел? Похлопав по карманам симпатичного велюрового костюмчика, Надя обнаружила, что забыла взять телефон. Заволновалась, понимая, что Илья, наверное, уже звонил, а она не ответила. В коридоре хлопнула дверь, и Надя с облегчением выдохнула. Но вернуться домой так просто не получилось. Эльф разыгрался с соседом и уходить категорически не хотел. Твердил «нет» и грозно хмурил бровь. «Ну вы ли ты?» «Надь, да пусть он останется. Как наиграются, я приведу. Ванька его не обидит». Он любит малышню», — предложил Ярослав, спасая ситуацию. Надя нерешительно потопталась у входа, предложила такой вариант расферепевшему сыну. Барин милостиво кивнул головой и поковылял к игрушкам. «Я через час приду, его заберу, если он, конечно, раньше домой не запросится». Ярослав кивнул, и Надя вернулась к себе, дернула ручку и тут же шарахнулась в сторону. «Господи, ты чего здесь сидишь? Напугала!» Нелли подняла голову, зябко обхватила себя руками. «Извини, что-то ноги не держат. «Так, все ясно. Пойдем, выпьем». Надя налила Нельке полный бокал, тебе плеснула на донышко и выжидающе уставилась на подругу. «Рассказывай», — приказала она. «Что?» Растерялась Нелька, заправляя белёсые пряди за ухо. «А, ты о Ярославе!» Нелли жадно отпила из бокала и слепо уставилась вдаль. За окном падал снег, а в год, когда всё перевернулось, дождь лил, не переставая. «Да нечего рассказывать!» Извинялся. Надя кивнула, вспомнила вдруг, что так и не проверила телефон и, хлопнув рукой по лбу, вскочила. «Извини, я на секунду!» Оказалось, что пропущенных нет. Надя растерянно провела по волосам, не до конца понимая радоваться этому или огорчаться. «Почему Илья не звонил? А вдруг там всё плохо? Вдруг он совсем один? Ждёшь звонка?» «Да, жду». «Ну да ладно». «Извинялся, говоришь?» Без всякого интереса спросила Надя, лишь бы только поддержать беседу с подругой. «Извинялся» подтвердила та. «А меня такая злость взяла! Ты себе не представляешь! Ну-ка, плесни ещё!» Надя послушно вылила остатки вина в Нелькин бокал, пригубила из своего и равнодушно поковырялась в тарелке. Нет, салат был ничего, как для кулинарей обычного супермаркета, но недавний зверский аппетит пропал, да и настроение пропало тоже. «Значит, что-то до него таки дошло?» Угу, не прошло и десяти лет. Да ладно тебе, Нель. Некоторым и жизни для этого мало. Нагадят в душу, плюнут и живут себя особо не парясь. Понял и понял. Злишься-то чего? На себя. Огорошила Нелька признанием и снова приложилась к бокалу. На то, что до сих пор не смирилась. Его увидела и всколыхнулась все. И так явно вспомнилось, так отчетливо. И дождь за окном. И врач этот с диагнозом. И он, белый как полотно, всегда смуглый, загорелый, а в тот момент белый, в тон цвета побелки на стенах. Таких, знаешь, обшарпанных стенах с проплешинами там, где трещины цементом замазывали. Это сейчас более-менее ремонты поделали, какое-никакое оборудование прикупили. А тогда, мама дорогая, Там не то, что диагноз было услышать страшно. Там было страшно даже просто находиться. В такой-то обстановке. Мне в тот же день операцию назначили. Хорошо родители узнали, подключили связи, врачей. Сама я плохо соображала. А Ярик только и думал о том, как сбежать. Но это я потом узнала. Сюрприз, сюрприз. Нелька зло схватила бокал и залпом допила всё, что в нём ещё оставалось. Растерянно посмотрела на пустую бутылку и перевела взгляд на Надю. «А больше ничего нет? Мы только одну купили», — развела та руками, искренне жалея подругу. «Чёрт! Как же хреново-то, Господи! Выпить бы!» «Может, не надо?» «Надо! Я сейчас!» «Эй, ты куда?» «Так в магазин!» «Сиди уже!» — покачала головой Надя. «У меня припрятана бутылка на Новый год». «Вот и отлично. Я всё верну, Надя. Ты не подумай». «Я и не думаю. Вот, кажется, тут...» Пробормотала шаря на верхней полке. «Так, что там дальше?» «А я ведь не ждала ничего такого, понимаешь? Мы же душа в душу жили, несмотря на все предрассудки о ранних браках. Никто и не думал, что так долго протянем. А мы... Всё хорошо было. Легко, без обид претензий, он как будто моей половинкой был, а я его. А потом оказалось, что у половинки смертельная хворь, и он отсёк, скальпелем по-живому, как будто испугался, что я метастазами в него прорасту. Надя откупорила бутылку и вновь наполнила Нелькин бокал. Плеснула и себе. Немного. На глоток. Просто, чтобы смыть горький вкус рассказа подруги. «А где эльф?» опомнилась Нелька вдруг. «У Ярослава. Остался играть с Иваном. Через пятнадцать минут заберу», пробормотала Надя, взглянув на часы. «Хм, слушай, а где его мать?» «Ярослава? Тьфу ты, Ванькина! У Ярослава мать давно умерла, а отец ничего был, работяга, мировой мужик. Интересно, как он?» «Жив-здоров, в гости ходит. И правда, хороший дядька». А мать Ивана я ни разу не видела. В больницу она к Ваньке не приходила. По крайней мере, в мою смену так точно. Бедный малыш. Хорошо хоть от него этот козёл не сбежал. А то бы отдал в детдом. С него станется. Надя взяла в руки мандарин, задумчиво покрутила его в руках и покачала головой. Женская солидарность, оно, конечно, дело хорошее, но по справедливости стоило всё же заметить, Ты знаешь, Ярик очень любит сына. Он и под палатой ночевал, и доставал наших нещадно. Что да как. Осунулся страх. Посидел. Не думаю, что он мог бы бросить Ваньку. Я до того, как твою историю узнала, вообще им восхищалась. Правда? Сама знаешь. Насмотришься на горе папаш. Такое увидишь. Страшно. А он как бальзам на душу был. Веру в чудо во мне поддерживал. Думала. «Ну надо же! И такие бывают! А вон оно как!» «Ага!» Нелька тяжело вздохнула и, подперев ладонью щёку, опасно качнулась. «Ох, мне же за эльфом пора!» — спохватилась Надежда. Пока она сходила за сыном, пока уговорила его не скандалить, пока искупала и включила мультики, вернулась в кухню, а Нелька спит, свернувшись калачиком на тесном и непригодном для сна кухонном диване. «Ох, горе-то моё!» Пробормотала Надя, озадаченно прикидывая в уме, как ей теперь быть. По всему выходило, что Нелли останется ночевать у неё. А значит, нужно расстелить ей постель и заставить раздеться. И обязательно убрать со стола. Она терпеть не могла беспорядок. К тому же завтра вернётся мама. Проверив сына, Надежда вернулась в кухню и принялась за дело. Самым тяжёлым оказалось, Растолкать подругу и отправить её в кровать. «Да неудобно ведь. Я домой поеду». «В таком виде? Ну уж нет. Оставайся. Утром поедешь. Тебе всё равно не на работу. Завтра мы с тобой в ночную, забыла?» «А родители как же?» «А родителям ты позвонишь», — образумила Надя подругу и подтолкнула ту к спальне. Больше Нелли не спорила. Закрыв за ней дверь, Надя быстренько искупалась и прилегла под бочок к сыну. Телефон зазвонил. Надежда подпрыгнула, но оказалось, что это мама звонила. Левин молчал. Разговор с матерью удалось свернуть довольно быстро. Может быть, она чувствовала напряжение Наде, а может и сама куда-то спешила. — В котором часу за тобой заехать? — спросила Надя на прощание. — Ох, я ведь как раз поэтому и звоню. Заезжать не нужно. Отдыхай. Выспись как следует. Меня Олег привезёт. Может быть, даже познакомитесь. Как-то совсем уж робко закончила мама. Но надо же. Выходит у них и правда серьёзно. Надя ещё не решила, хочет ли она познакомиться с маминым ухажёром, но не отказывать же ей Богу. Вдруг он ей и правда понравится, что, впрочем, довольно сомнительно. С другой стороны, если не понравится, мать нужно будет образумить. А для этого врага неплохо было бы узнать в лицо. «Вот и славно! Пусть заезжает!» — согласилась Надя и быстренько отключилась. «Ну что, дружок, сказкой спать?» — обратилась уже к сыну. Эльф послушно поплелся за книжкой. Когда сын уснул, Надя встала с кровати и пошла в кухню. Наверное, от вина разболелась голова. Или от переживаний. Надя достала телефон, покрутила в руках, а потом, зажмурившись от собственной смелости, сама Илье позвонила и практически мгновенно услышала «Да?». И телом побежали мурашки и забыла, что хотела сказать. Его низкий, невозможный какой-то голос проделал с её пульсом страшные вещи. «Илья, привет, это Надя. У тебя всё в порядке? Как бабушка?» Трубки послышались шуршание и тихий скрип, будто бы Левин перевернулся сбоку-набок на допотопной кровати. Хотя, с чего бы его кровати скрипеть пружинами? Наверняка у него современный ортопедический матрас. Щеки опалило жаром. «Приехали, Соболевская!» «Да ничего, давление подскочило, но сейчас все хорошо!» Надя внимательно прислушивалась к Илье, Наслаждаясь тембром и звуком его голоса, и, может быть, поэтому от неё не укрылась не присущая ему сухость. Она растерялась. Забыла всё, что хотела сказать. Тревога кольнула сердце. Тревога и страх, что всё закончится, ещё не начавшись. Совсем с ума сошла. Разве можно в её возрасте, с её жизненным опытом вот так безоглядно влюбиться? Как-то сразу. В момент так что сама не успела понять, как же это случилось. Какой миг без него жизни не стало. А тут даже не холод, нет, равнодушие. И всё. Она словно оглохла, ослепла, потеряла все ориентиры. И в ней осталось одно желание — бросить всё и поехать к Илье, чтобы он обнял её своими огромными руками и как ребёнка, погладив по голове, успокоил. Убедил, что у них все хорошо. Равнодушие ей просто почудилось. Э -э, «Ладно, не буду тебя отвлекать. До завтра». «Да, до завтра. Спокойной ночи».